Господин капитан, умоляющим тоном восклицал он, прикажите принять какие-нибудь меры, прошу вас. Голова раскалывается, ведь прямо невыносимо. Он прав, он тысячу раз прав. Вой и рев дерут по нервам. Кажется, что весь пароход, стрюмы до палубы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 Это ужасно! жалуется барыня с Ларнетом. Послушайте, уймите хоть вашего-то, обращается она ко мне. Я его сейчас палкой кричит мальчуган. Вили, вили! Тузик, замолчи, мой маленький, моя бедная собачка. Он плачет, смотрите, он даже плачет. За хвост, да и воду!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 И начинается легкое повизгивание, и переходит в вой. Док и Сен-Бернар подтягивают, лица зрителей улыбаются. «Его необходимо выпустить», — говорю я помощнику. «Иного средства нет». Помощник идет за разрешением и скоро возвращается. «Разрешено выпустить».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 Очень приятно. Чему могу служить? Видите, <связывая> того, ваша собака того. <связывая> Я понимаю капитана и пожимаю плечами. Видите, того, пассажиры беспокоятся. <связывая> Вы ее того. Он даже шевелил пальцами, подыскивая слово. Вполне извинительно. Человек лет 30 плавает по морю, в некотором роде беседует с бурями, слышит язык штормов, отдает приказания крикам. Морской волк в некотором роде, хотя вежлив до крайности. Вы ее того попридержите, а то я, простите, того, буду вынужден просить вас того, оставить ее на берегу при первой остановке в Ганге». Сланиюсь и обещаю, и позволяю себе заметить капитану, что мой Марс вовсе не того и никакой опасности для пассажиров не представляет. А Марс, можете себе представить, лежит себе разбойник и ухом не ведет, и даже делает попытку полизать смазанные какой-то душистой мастикой лаковые штиблеты старого капитана, «Так вот, извините, того!» Капитан раскланивается и уходит. Два черные глаза, выпученные как у рака, гипнотизируют Марса с колен фрейлин. «И охота вам возить собак», — говорит несколько примирительно старичок, довольный наступившей тишиной.